Я позвонила Аиде после обеда. Она валялась дома с сильным вывихом, сказала, что у нее очень грустное настроение и нет никакого интереса к жизни. Пустота. Мы поболтали немного о всякой ерунде, пока Аида не заговорила о том, что ее беспокоит жан послушайте я ведь ногу вывихнула когда бежала к яне хотела с ней поговорить хотела попробовать спасти ее хотела предложить ей все-таки обратиться к вам представляете ведь вы четко и понятно объяснили мне что туда соваться не стоит но я все равно полезла и вот мне от этого плохо я себя мелкой букашкой чувствую понимаете но все расписано кем-то изменить ничего нельзя вот что обидно аида захлюпала носом в телефон «Аида, дорогая вы моя, и опять мы возвращаемся к началу, и опять я вам алфавит расскажу. Выучите когда-нибудь, надеюсь. Я подумал, что снова резок, но что делать иногда приходится». «Аида, мы не можем изменить что-то, когда слишком запустили процесс. Это как с болезнью. Вовремя обратите внимание на простуду. Выпейте чай с малиной, аспирин, поваляйтесь дома дня три. Дайте организму передышку. Тогда потом вам не надо будет лечиться антибиотиками от воспаления легких где-нибудь в общей палате городской больницы. Понимаете?» «У нас у каждого есть все возможности не доводить себя и свою судьбу до трагедии». Я помолчал и послушал, как Аида дышит в трубку, уже ровно, без всхлипываний. «И даже тогда, когда кажется, что тебя преследует злой рог». Но ну, как в случае с Яной, где уже родовая трагедия, девочка просто рассчитывается за грехи предков, даже тогда есть возможность изменить судьбу, смягчить ее удар, понимаете? С Яной, конечно, история трудная, в том смысле, что на нее все это в детстве свалилось. Мать ее не сейчас ко мне должна была прийти, а тогда, когда увидела, что девочка изменилась. Родителям сложно потому что они не только себя должны отслеживать, но и детей. С другой стороны, родителям легче, потому что через детей быстрее все можно отследить и изменить. Дети сами по себе стремительные. У них и обменные процессы активные, и энергетические, и кармические. Очень жаль, но я не мы не поможем. И если не хотите в следующий раз еще сильнее пострадать, послушайте меня. Предупреждаю в третий окончательный раз, не лезьте к Яне, забудьте ее. Думаю, вам на пути она попалась именно потому, что вы никак не можете переключиться с других людей на себя, а вам пора собой заняться, себя в фокусе держать. Вы же помните, что я вам сказал при первой встрече. Я сказал, что вам опасно дальше жить так, как вы живете». Вам срочно нужно менять сферу деятельности, вам нужно менять круг общения, вам нужно менять образ жизни. Вот о чем вам нужно думать, а не пытаться менять судьбы других. У вас, на ну, это, селенок нет, Аида. Займитесь собой, чтобы потом не пришлось оплакивать собственную судьбу. Прошу вас, в ближайшие дни запоминайте все свои сыны, хорошо? Встретимся в пятницу. «Вам уже можно будет выходить?» «Да, конечно. Я и сегодня бы припрыгала к вам», — засмеялась Айда. «Нет уж, поберегите ногу. До пятницы. Не грустите». Я положил трубку и поехал к Венере. Вернее, я тоже ей позвонил вначале, чтобы договориться о встрече, а она любезно пригласила меня в свою кофейню, где у них сегодня была премьера нового меню. Венера пригласила в кофейню своих друзей, постоянных посетителей, и я удивительным образом оказался кстати. Когда я приехал в кофейню, Венера отвела меня в сторону и попросила самым внимательным образом посмотреть на человека, который ей очень нравится, с которым у нее начинают развиваться отношения, и очень важно мое мнение. «Я, конечно, посмотрю, Венера, — Венера сказал я, — только прошу, не путайте меня со своим папой». Благословения я вам давать не буду. решение вы должны принимать сами. Венера кивнула, но вид у нее был озадаченный и слегка растерянный. Сегодня я резок с женщинами. Да, я часто замечал, что женщины, рано оставшиеся без отца, как правило, до самой смерти остаются маленькими девочками и всегда рады любому, кто возьмет на себя ответственность за них. Можно провести опрос среди экстрасенсов, целителей, психологов и врачей-гомеопатов на тему «Портрет типичного клиента». И я вас уверяю, на 70% это будут одинокие женщины, от 28 до 60-70 лет, рано потерявшие отца. Венера познакомила меня с Ильясом, представив меня ему как своего хорошего друга и очень необычного человека. Моё место оказалось за одним столиком с Ильясом, Робертом и Юлией, новыми друзьями Венеры. Я подумал, что эти люди, наверное, очень отличаются от ее знакомых в прошлом. Мне нравились перемены, которые с ней происходили, и я был рад, что решил проверить, как идут дела у нее и поболтать с ней. Ильяс Раембекович мне показался весьма симпатичным, хотя сначала он был не очень расположен ко мне. Что Венера имела в виду, когда назвала вас необычным? а Вдруг повернулся он ко мне и внимательно посмотрел мне в глаза. — Об этом давайте спросим у Венеры. Я, наоборот, был расслаблен и доволен. Мне очень понравился вишеневый рулет с мятным соусом, и я намеревался даже затребовать добавки. — Но все-таки... «Чем вы занимаетесь?» Илья Сраембекович был вежлив, но настойчив. «А вы, видимо, в органах дознания работаете, или вы ученый?» «Вопросы в лоб, ваш любимый способ общения?» И ответил ему не менее внимательным взглядом. Юлия сразу подключилась. Чувствительная женщина, да еще психолог. Но как же не попытаться разрядить обстановку? «Жан!» «Да вы сновидящий!» Илья Реймбекович — судья!» Юлия улыбнулась мне и повернулась к Ильясу. «Почему ты такой, Бука, сегодня проблемы?» Ильяс пожал плечами. Юлия, ты же не хочешь устроить мне сеанс психотерапии прямо здесь, в промежутке между салатом и десертом? Я просто хотел узнать, чем таким необычным занимается Жан, почему Венера его так рекомендовала? Ты же сама говорила, то, на что мы обращаем внимание, может быть очень важным для нас». Я посмотрел на Юлю и сказал знаете юлия это вы ясновидящее потому что я экстрасенс брови юлии взметнулись роберт с интересом развернулся ко мне, а у ильяса промелькнуло выражение брезгрева недоумения на секунду, но я его заметил сразу же отметил свое чувство раздражения и желание оправдаться огорчился тут же расслабился вдохнул выдохнул И, отставив тарелку с вишневым рулетом, встал. «К сожалению, я вынужден откланяться, меня ждут срочные дела». «Жан, куда же вы?» — Роберт явно заинтересовался мной. Ему хотелось продолжения, но мне и правда расхотелось сидеть с ними за одним столом и отвечать на вопросы, которые я знал это на сто процентов будут абсолютно дурацкими и очень напрягающими. Люди, если кризис или болезнь не приводят их к экстрасенсам, в большинстве своем хотят выглядеть как бы просвещенными и передовыми. Они хотят уверить себя и других в собственном материализме, в том, что они реалисты, и никакая метафизика их не интересует. Они хотят говорить о квантовых скачках или новейших IT-разработках, но только не про сглазы и пробои в ауре. Именно на таком уровне люди понимают и воспринимают работу экстрасенса. А уж если такому человеку кто-то, кто решал свои проблемы с помощью экстрасенса, расскажет, как происходит процесс коррекции, то тут точно пойдет разговор о мракобесии и суевериях. Поэтому на выходе я поймал Венеру, извинился, что убегаю, сказал, что мне очень понравился Илья Своимбекович, но лучше ему пока не говорить, что Венера была у меня на приеме, а сказать, что мы познакомились, ну, например, на фестивале европейского кино. Какая-нибудь экзальтированная актриса представила меня Венере, и мы выяснили, что наши вкусы схожи, что нам обоим очень нравится, например, Тиль Тильшвагер. Венера хихикнула, она все поняла, кивнула головой, чмокнула меня на прощание и умчалась продолжать презентацию. А я пошел домой, решил прогуляться пешком, посмотреть на людей, просто насладиться движением ног, рук, всего тела. Я наблюдал за детьми и родителями. Это мое самое любимое занятие, хотя зачастую оно доставляет мне массу огорчений. — Я очень страдаю, когда вижу, как неразумная и жестокая в своей неразумности мать лупит свою дочь лет десяти по спине и орёт, что та умеха, и руки у нее дырявые только потому, что девочка уронила пакет с картошкой. Мне хочется плакать, когда на моих глазах молодой отец отталкивает от себя пятилетнего сына, который обнял его за ноги. Что за телячья нежность? Это что, девчонка, что ли? Мне очень грустно, когда пожилая женщина-бабушка ведет детей, мальчика и девочку лет семи-восьми, и кричит, когда они пытаются отбежать от нее, залезть на бордюр или прыгнуть через лужи, что они смерть ее хотят, что не могут, как нормальные люди, ходить спокойно по дороге, а как черт прыгают. Вот она отсюда все расскажет, как они бабушку мучают. И тогда я думаю, какое ж будущее ждет нас. Ведь все эти дети растут. И лет через двадцать они начнут командовать этим миром. Каким он будет? Правда, я должен отметить, что стал чаще замечать и других родителей. Других даже, можно сказать, инопланетян. Потому что они играют со своими детьми Они обнимают их, они разрешают им бегать и пробовать мир на вкус. Они учат своих детей радости жизни в этом мире. И когда я вижу таких родителей, я смеюсь. Я получаю удовольствие и наслаждение. Я славно прогулялся, потом позвонил сестре, и она пригласила меня на ужин. Я поймал такси и поехал к ней. День закончился, и это был хороший. День. Марьям, получив премию после презентации нового меню в кофейне, сразу положила деньги на счет Богдана, переговорила с координатором благотворительного фонда и пошла домой. Сегодня у нее был выходной. После обеда она собиралась к Богдану на весь оставшийся день, а пока решила воспользоваться 15 минутами прогулки, чтобы обдумать, как и что делать дальше. Итак, неутешительный. Но будем надеяться промежуточный итог ее жизни. Ей почти пятьдесят. Ее старший сын сидит в тюрьме невинно осужденной. Ее средняя дочь пропала без вести. И сердце Марьям говорило, что она никогда ее не увидит. А самому маленькому, чтобы жить дальше, нужны примерно 6 миллионов тенге. На сегодняшний день на счету Богдана девятьсот тридцать тысяч. Действительно, неутешительный итог. И прав был этот экстрасенс, когда говорил, что тяжелее всех будет старшему сыну, и ей, Марьям, тяжелее всех детей перенести его судьбу. Богдан, что ж, это болезнь. Болезни никого не щадят, ни старых, ни малых. Роптать на болезнь еще больше судьбу гневить. Тут уж или вылечится, или умрет человек, а по-другому никак. Янка сама выбор сделала. Марьям все-таки была уверена, что дочь ее не пошла на поводу у кого-то, не стала игрушкой в чужих руках. Она с ее характером сама решила, как ей жить дальше. А вот Тимур предал себя ради семьи, ради нее и брата, и теперь страдает невинный ни за что. И ужас в том, что жертва его бессмысленная, Не заплатил за нее Омар, спас сына своего, угробил чужого и не заплатил. Как теперь сказать Тимуру, когда спросит об операции, что денег так и нет? Как сказать ему, что он зря пошел на Голгофу? Марьям села на скамейку, положила руку на грудь. Сердце заболело, заболело, закололо, заныло. Марьям полезла в сумку за лекарством. И тут... Зазвонил телефон. Клара, подружка, звонит. Марьям, привет. Слушай, дело есть? Есть вариант. Я про деньги на операцию. Не на операцию. Когда встретимся? Марьям прикинула, и они договорились, что вечером, как Марьям от Богдана выйдет, она позвонит Кларе, и они у нее дома посидят и все обсудят. Ильяс Раимбекович, проводив Венеру и договорившись с ней поужинать в пятницу вместе, отпустил водителя и пошел пешком. Ему надо было подумать. А подумать было о чем? Казалось, его жизнь начинает меняться в лучшую сторону — В его жизни появилась Венера, и он готов был произнести ту самую высокопарную фразу о том, что она послана ему небом, чтобы спасти его от ужаса и одиночества» и что она есть та самая, единственная на всем белом свете женщина, что способна составить его счастье, и что она пришла к нему в самое время, когда он не озабочен уже судьбами государств и будущим народов, а стало ему интересно лично его, Ильяса, судьба и лично его, Ильяса, будущее. Тем не менее Ильяс никак не мог перевести их роман в интимный режим. Встречались они часто, ходили в кино, на спектакли или концерты, ужинали где-нибудь. Два раза был Ильяс в гостях у Венеры, в компании с ее подругами они отмечали покупку новой машины. Венера любила погонять на машине. В той же компании отмечали они дни рождения Зарины, потому что та по-прежнему жила с родителями, а свободы на вечеринке хочется, даже если тебе уже под сорок. К себе Ильяс Венеру не приглашал пока, боялся, что она сочтет это намеком с его стороны на переход к более близким отношениям и оскорбиться. В общем, он томился, как молодой, неопытный, влюбленный. Впрочем, он таковым и был, учитывая его почти десятилетний целебат. Но проблема не в этом. С Венеры Ильяс был уверен, что все будет как надо и в нужное время, а сейчас появился у Ильяса странный фон в его жизни. С недавних пор стало его преследовать некое беспокойство о том, что что это неправильно. Что-то произошло неправильное, и только он может это изменить. Но что Ильяс не понимал. Его эта тревога начала утомлять. Она была словно больной зуб. Не такой больной, чтобы сразу бежать к врачу и его дергивать, а такой, что ноет и ноет по чуть-чуть, и вроде переносишь эту боль и способен делами заниматься. Но вот дискомфорт от этого больного зуба есть и особенно усиливается по вечерам, когда остаешься один. Вчера ночью Ильяс проснулся от усилившейся тревоги, как будто землетрясение будет вот-вот или в доме кто-то чужой есть, проснулся и долго не мог уснуть. Почитал немного, включил музыку, выпил снотворное, уснул, но утром проснулся разбитый и долго собирал, склеивал себя по кусочкам. Ильяс подумал, что, может быть, он заболел, и хоть и похондриком он не был, Но состояние собственной вялости и усиливающейся по вечерам тревоги настолько были ему несвойственны, что решил он сдать анализы и пройти хоть какое-нибудь обследование, сердца там или почек. При этом что-то внутри говорило ему, что он не болен, что это другая тревога. «Надо найти причину этой тревоги и удалить ее». Ильяс поэтому и пошел пешком, чтобы опять перебрать все, что происходило у него в жизни, все события, что предшествовали появлению этой тревоги. Он стоял на светофоре. Горел красный, он ждал. И вдруг увидел, как на красный, прямо под машину, несется мальчуган лет девяти. «Стой!» — закричал Ильяс и схватился за сердце. Мальчишка вильнул и исчез, словно и не бывало. Ильяс проморгался, потом еще раз посмотрел на ту сторону дороги, но там, разумеется, никакого мальчика не было. Ему почудилось, что ли? В сумерках можно было и ошибиться. Загорелся зеленый. Ильяс перешел дорогу и все-таки посмотрел по сторонам, будто хотел увидеть того мальчика. Тревога опять усилилась. Неприятное чувство засело в желудке. Плечи приподнялись и напряглись. «Ох, не нравилось все это Ильясу! Совсем не нравилось!» Клара и Марьям сидели на кухне. Марьям приготовила куриные крылышки, салат с брынзой, почти греческий, но без томатов. Она всегда дожидалась живых помидоров. Парниковые, выращенные на гидропонике, удобрениях она не любила хотя все остальное — и огурцы, и листья салата, и зелень — все было оттуда, из парника. Лара только что ошарашила Марьям предложением, от которого Марьям, по идее, должна была отказаться, но оно было очень привлекательным, потому что решало многие ее проблемы, однако создавала одну, но глобальную. Клара предложила вот такой вариант. Марьям берет деньги в долг у нее, у Клары, У нее, конечно, такой огромной суммы нет, она может миллион только дать, а все остальное дадут два родственника Клары, очень богатые и влиятельные люди. Они хоть и богатые, или, может, поэтому и богатые, что Клара им хоть и родственница, но должна гарантию возврата денег дать. Возвращать деньги можно постепенно, хоть сколько, потому что все люди ситуацию Марьям прекрасно понимают, но гарантия возврата быть должна». Они могут у нотариуса заверить обязательство Марьям перед Кларой вернуть деньги, ну, там, через три месяца. В залог ей Марьям оставляет свою квартиру. Клара родственникам, которые деньги дают, показывает это обязательство. Марьям получает деньги, берет крутого адвоката для Тимура — Кстати, Клара уже пробила одного, дорогой, конечно, сволочно молодец. Столько дел провел успешных, у него плюс в том, что связей много и умеет с нужными людьми договариваться, вот. И пусть он апелляцией занимается, а то время уходит, там же вроде не позднее, чем через 10 дней после вынесения приговора, нет? А по поводу денег на операцию чуть позже, но тоже будут, и хорошо, что обязательства она на Клару напишет, на подругу, а подруга же не будет за горло брать и выгонять из квартиры, если Марьям не сразу деньги сможет вернуть. Клары и родственников успокоят, и все-таки залог, когда есть, тогда не очень люди наезжают, а они непосредний кусок доедают, так что будет у Марьям время рассчитаться». И так заболтала она Марьям, так заморочила ей голову, что Марьям согласилась. но ну, ей, правда, очень Клара нравилась. Она ей верила, более того, она ей доверяла. Поэтому решили они завтра с утра все оформить, и Клара сразу должна была миллион привести чтобы с адвокатом по поводу апелляции встретиться. Телефон адвоката у Клары был и она обещала с утра с ним созвониться. Когда Клара, наконец, ушла, прежде долго еще в прихожей что-то объясняя и убеждая Марьям в правильности решения, Марьям поймала какой-то сигнал. Что-то такое внутри, там, очень глубоко, было против. Было категорически против такого развития ситуации, но Марьям сказала себе «все, хватит». — Что тебе эта квартира, раз нет в ней ни одного твоего ребенка? А что, если получится их спасти, а я откажусь? Что я потом в этой квартире с ума буду сходить по своим детям? Она поставила жирный крест на своих сомнениях и спокойно легла спать. Жаль, что она опять ни с кем не посоветовалась. Аиде приснился сон. Она лежала на земле, скрюченная, в позе эмбриона. И кто-то над ее головой говорил, он не выживет. Видите, совсем слаб, не выживет. От него нужно избавиться. Он отстает в развитии, наверняка есть патологии. Я предлагаю вам избавиться от плода. Вы молодая женщина, вы сможете рожать еще. ида скрючилась еще больше, чтобы стать незаметной, чтобы этот... Кто говорил над ее головой, не заметил ее и промахнулся, когда соберется ее убить, и от дикого напряжения и судорог в ногах проснулась. Дикая боль вытолкнула ее из кровати. Аида начала щипать свои икры, тянуть носки, чтобы быстрее снять судороги. Странный сон. Нужно его запомнить. Почему-то Жан просил запоминать сны, что будут сниться в ближайшие ночи. Аида опять пересказала себе сон, а потом решила записать. Тут даже не столько сон, сколько вот этот страх и напряжение ужасное. Вот что ее смутило. «И еще желание быть невидимой». Ну ладно, не стоит сейчас много думать об этом. Нужно записать сон и все. Итак, за короткий срок из простой и милой девушки с незамысловатыми увлечениями типа шопинга, поездок на море и вечеринок с друзьями и сладкими коктейлями. С неистовым, но тайным желанием выйти удачно замуж и родить детей Аида превратилась в сложно сочиненное существо, верящее в то, что случайности не случайны, и всему есть мера, и в то, что Господь сказал «бери, что хочешь, только плати». Аида хмыкнула и посмотрела на часы. Половина третьего, полночи еще впереди, а сна ни в одном глазу. Она открыла ноутбук и села писать. Аида решила вести свой блог в виде открытого письма ко всем людям Земли. Ну, по крайней мере, к тем, кто читает по-русски. Такое послание, которое не будет связано со временем или с эпохой, такое вневременное послание, потому что главное Аида уже точно знала, что бы ни происходило в мире, и как бы он ни менялся, самые главные законы остаются неизменны. Ученые могут предлагать новые версии или теории, они могут подтверждать что-то экспериментами, потом опровергать это же другими экспериментами, но главное не меняется. Закон любви, который может изменить все там, где уже ничего, казалось бы, нельзя изменить. Закон равновесия несоблюдение которого ведет к страшным последствиям. Закон родового потока, энергия рода, течет от старших к младшим, а не наоборот. Эти законы Аида выучила наизусть, и ей хотелось написать о них. Наивная девочка, об этих законах столько уже написано, и столько людей о них читали, и столько людей пыталась и пытаются жить по этим законам. Но, видимо, так устроена наша земля, и для того и существует наша цивилизация, чтобы люди эти законы учили не с помощью книг и заповедей, а через ошибки и страдания. Чтобы на собственной шкуре убеждались, как больно наказывает бытие за нарушение любого из этих законов, так что пиши, не пиши, читай, не читай, а все заучивается только... Через опыт. Ценой собственной жизни становимся мудрыми и умираем, в последнюю секунду познав смысл этих законов, поняв, для чего они нам нужны. Но и то только с теми это происходит, кто в светлом уме и здравой памяти заканчивает свой жизненный путь. Таких единицы на миллионы. Илья сходил с ума. Он так думал. Потому что в самом деле, иначе чем сумасшедшим, и не назовешь человека, у которого возникают галлюцинации, видения, не поддающиеся объяснению. Сегодня утром, после сложной полубессонной ночи, а как еще назвать ночь, если ты спал, вроде, и не спал, Илья справаривался в забытье, видел какие-то отрывки снов, слышал голоса и не мог проснуться. Он еле поднял себя с постели и, выходя из спальни в коридор, вдруг увидел, как какой-то вихрастый мальчишка промелькнул и скрылся в кухне. Хлопнул холодильник, прокатилась какая-то банка по полу, зазвенела ложка, Илья торопливо зашел на кухню никого. На полу валялась банка шоколадного крема и испачканная столовая ложка. Илья спомотал головой стул. Он десять лет, живет один, совсем. Сын, дом, работницы, что он делает здесь в шесть утра. Она приходит в десять, когда Ильяс уже в суде. Уходит в три, они почти не видятся. Ильяс даже деньги оставляет раз в месяц на столе в гостиной, а она ставит подпись в его книге расходов. Дождите. Ей почти шестьдесят. Мальчику где-то 9 десять Внук убежал из дома? Прячется в его квартире. Стоп! Ильяс глубоко вздохнул и, не обращая на то, как неприятно покрылась мурашками спина и похолодела в животе, начал очень медленно осматривать всю квартиру. Она, конечно, была большая но не настолько, чтобы в ней мог укрыться девятилетний мальчик и оставаться незамеченным. Ильяс вышел на балкон, почему-то посмотрел вниз, повернулся, чтобы зайти в комнату, и замер. За стеклом, прямо в проеме двери, что вела из гостиной в прихожую, стоял мальчик. Бледный. Очень бледный. В серой рубашке и темном жилете. Голова странно наклонена, неестественно. И он смотрел на Ильяса. Ильяс толкнул балконную дверь. Она оказалась заперта. — Ты кто? Как ты зашел в квартиру? Открой дверь! — закричал Ильяс, но голос не слушался его. Из горла вырвался сиплый хрип. Мальчик продолжал смотреть на него, потом медленно подошел к балконной двери. Ильяс в ужасе отшатнулся, глаза мальчика закатились вверх, и видны были только белые яблоки. Мальчик вдохнул на стекло и длинным белым пальцем с ненормально острым ногтем написал на стекле слово. И пока Ильяс вглядывался в слово, мальчик исчез, как-то отступил в вглубь комнаты, и нет его. Илья столкнул дверь, она оказалась открытой и медленно, повернувшись, посмотрел на надпись. Надпись исчезла, но на стекле остались царапины от ногтя. Найди. Вот слово, которое Ильяс прочитал. Он сидел на кухне, закутавшись в толстый махровый халат. Его трясло. Хотя на дворе стояло жаркое азиатское лето. Его било зноб, так что колени подпрыгивали. Илья спил обжигающий кофе, очень крепкий, очень горький, и еще он пил коньяк, и рядом на столе лежал телефон. Он собирался позвонить Роберту, но не мог. Он даже не представлял, как он будет Роберту рассказывать об этом мальчике. Что за мальчик? Почему мальчик? Ильяс реально сходил с ума, лихорачно ища объяснение происходящему. Не находил? Этому не могло быть другого объяснения, кроме одного. Ильяс сошел с ума. Вот и все. «Да, вот так это происходит с людьми, которые слишком полагаются на свои мозги», — думал постепенно пение Ильяс. «Да, да, ты живешь...» Мнишь себя умным, интеллектуальным, Способным понять и даже объяснить устройство этого мира. Ты ведешь сложные многослойные беседы, Сыплешь терминами, цитируешь великих, А потом появляется мальчик, Вихрастый бледный мальчик, Смотрит на тебя, грозит пальцем И царапает слово на стекле, и все. Весь твой ум в смятку, «В семь часов утра ты наливаешь себе стакан...» Нет-нет, не 50 граммов, что плещется на толстом дне коньячного бокала. Ты наливаешь стакан, берешь этот лонг-дринк из одного золотистого коньяка в трясущиеся руки и выпиваешь половину залпом. Потом варишь кофе и сидишь, трясешься на стуле, потому что, черт возьми, тебе страшно встать и выйти, а вдруг там в коридоре он стоит, этот мальчик». С вывернутой шеей. Ильяс выпил еще коньяку и заплакал. Очень страшно быть сумасшедшим с ужасными галлюцинациями. Если уж быть сумасшедшим, то с какими нибудь веселыми или, на крайний случай, историческими галлюцинациями. Ну, например, быть Александром Македонским или Наполеоном. Только подождите, Наполеоном... — Императором и покорителем половины мира, а не тортом, Наполеон. Это будет скучная галлюцинация и даже страшная, потому что если к Македонскому может приходить диаген, а к императору Жозефина, то к торту, Наполеон, будут подбираться зубы. Или, например, таракан, что не так страшно, как зубы, но неприятно. Бррр. Илья спинял быстро, очень быстро как пьянеет или совсем не пьющий, или тот, у кого этиловый спирт включен в обмен веществ. Вскоре он опьянел настолько, что смело пошел в гостиную, включил большой телевизор и уснул под какое-то кулинарное шоу. Через два часа его разбудил страшный треск и грохот. Кто-то долбился во входную дверь, звонил в дверной звонок и одновременно на мобильной. Илья, с полупьяный подумал, что мальчик, даже если он страшная галлюцинация, столько грохота издавать не может, поэтому запахнул халат и смело вышел в прихожую. Открыл дверь, там стояли Роберт и Марк, оба очень взволнованные, и бледная. «Что это вы с утра в ОМОН играете? Отважные бойцы взламывают дверь в притон наркодилеров». Илья скочнулся. Роберт подхватил его, аккуратно правил Ильяса в гостиную, вложил на диван, отправил Марка за водой со льдом и спросил, что происходит. «Говори быстро!» «А что происходит?» Ильяс приподнял голову и посмотрел внимательно на Роберта. 14 раз твой телефон позвонил мне за час. Я поднимаю трубку. Алло, алло, в трубке помехи, скрип, завывание, и как будто кто-то зовет на помощь, знаешь, очень далеко. Мы подумали, что-то случилось с тобой, но слава богу, местоположение телефона было включено. Посмотрели, поняли, что ты звонишь из дома и приехали. Очень нервничали, думали несчастье, а ты пьешь с утра. Роберт внезапно разозлился. Ты почему молчишь? У тебя проблемы! Ты в последнее время сам не свой, но ты мне ничего не рассказываешь. Тебе что, помощь другу уже не требуется?» Марк принес воду, поставил на стол и деликатно вышел. Марк, умничка, не только лед положил, но и лайм выдавил в стакан. Илья с жадными глотками выпил воду и сказал Роберту, «Но я тебе не звонил, я тебе не звонил!» «Да, я собирался, но не звонил. Где твой телефон?» Злой Роберт позвонил на телефон Ильяса, определил, где он и принес. «Смотри!» — он сунул телефон Ильясу. И да, там было 14 звонков последних, а еще там было 120 непринятых СМС. Ильяс обалдел, по-другому не скажешь, и открыл сообщение. Все 120 состояли из одного слова. Найди. Марьям оформила у нотариуса документ, по которому обязалась вернуть Кларе такой-то, такую-то сумму денег через такое-то количество дней. Нотариус все проштамповал и подписал. Клара тут же у него в кабинете достала шесть с половиной долларов и отдала их Марьям. Забрала обязательства Марьям и положила аккуратно в папку, которую заранее вытащила из сумки. После они поехали в одну частную адвокатскую контору, где их уже ждал адвокат, рекомендованный Кларой, и который действительно выглядел чрезвычайно активным, энергичным, жизнерадостным и компетентным. Ознакомившись с делом, он тут же занялся составлением апелляции в Верховный суд, сказал, что его услуги обойдутся Марьям в 5000 долларов, подтвердил, что дело сложное, но он и не такие дела выигрывал, похлопал ободряюще Марьям по плечу и взял с нее в качестве предоплаты тысячу долларов. Марьям, слегка растерявшийся от скорости, с которой все происходило сегодня, сразу, как только они с Кларой вышли на улицу, Предложила той пообедать где-нибудь вместе. Но Клара, сославшись на срочные дела, чмокнула Марьям, пожелала ей не вешать нос и фру, и нет ее. Марьям посмотрела ей вслед, вздохнула и решила съездить к Богдану в больницу. Его скоро выписывают, заканчивается курс поддерживающей терапии. Хоть бы Клара договорилась сегодня со своими родственниками, и те дали денег на операцию. Ильяс и Роберт сидели под льняным тентом в саду на даче Роберта и Юлии. После всей этой непонятной истории со звонками и сообщениями, после того, как Ильяс рассказал все Роберту, а потом и Юлии, они собрались и поехали на дачу. Предупредили всех своих партнеров, коллег, клиентов о том, что до конца недели их в городе не будет, по экстренным вопросам можно звонить. Они уехали на дачу, и пока Юлия готовила обед вместе с помощницей, смотрительницей дачи в отсутствии, Ильяс и Роберт пили сухое красное вино, заедали его бастурмой, кинзой и кукурузными репешками и говорили. Обсуждали мужчины те сферы жизни, которые не обсуждали никогда. Они обсуждали ту область знаний и человеческого опыта, которая всегда находилась под вопросом которая никогда не обладала доказательной базой. Любой эксперимент в этой области был сомнителен настолько, что о результатах его говорили как о предполагаемых, о возможных и никогда как о доказанных. Конечно, они говорили о существовании других реальностей, о бессознательном, о сумасшествии, как о потере контакта с этой реальностью, но, возможно, как обретении контакта с другой. Они говорили много, бестолково, никаких ответов у них не было, но ответ на один вопрос им нужно было срочно отыскать. Что происходит с Ильясом? Что за видение его преследует и что тому причиной? Юлия прибежала из кухни, принесла им блюдо с жареным мясом, ткимали и большую тарелку с зеленью. «Красота!» — довольно сказал Роберт, и открыл еще одну бутылку вина. Юлия посмотрела на Ильяса и предположила, что Ильяс — медиум, посредник между миром духов, душ умерших, и этим миром. Знаете же, про сеансы спиритизма, столы и тарелочки... О, закатил глаза Ильяс. — Ты добить меня хочешь? И что мне теперь? Устроить сеанс столоверчения? Роберт расхохотался, вспомнив, как в студенчестве девицы с параллельного курса решили устроить спиритический сеанс. Это было модно тогда. А Роберт и его друг Дима... Очень остроумный и веселый человек тоже пришли, потому что в этой компании были две симпатичные им девчонки. На ватмане нарисовали круг, надписали буквы, слова да-нет, на блюдце черным фломастером наметили стрелку, зажгали свечи, выключили свет и стали спорить громким шепотом дух, кого им вызывать сегодня. Называли писателей, поэтов, политических деятелей, Все кандидатуры отметались. Этот хам, тот ничего умного не скажет, этот неприятный на внешность. И тут Дима важный и авторитетно заявил «Предлагаю вызвать дух собаки Павлова». Девицы окаменели, тут же испепелили Диму взглядами, но одна прыснула, вторая... И скоро весь спиритический бамонт укатывался над Димкиным предложением. Настолько смешон и нелеп был этот образ. Дух собаки Павлова. И так хорошо Димет сказал на полном серьезе, в этой темноте с пальцами наблюдца, что просто невозможно было удержаться. Через пять минут все обессиленные от смеха валялись на полу. Кто-то включил свет. И на этом все эксперименты с вызыванием духов в их среде закончились. Навсегда. «Как видишь, не навсегда», — желчно сказал Ильяс. «Ещё вина выпьем сейчас и начнем, да, Юлия?» «Ильяс, дорогой, хватит злиться. Я понимаю, как ты раздражен сейчас». Я вижу, как тебе неловко от того, что приходится такие вещи обсуждать. Но аж коли ты твердишь о реальном присутствии мальчика, ты видел его, ты испугался, ты прочитал слово на стекле, то, значит, надо признать, происходит что-то из ряда вон выходящее. А в таких случаях лучше всего делать то же, что-то из ряда вон выходящее, понимаешь? Потому что есть еще один вариант, но мне он совсем не нравится — «Лечь обследование в психоневрологический диспансер». «Юля, что ты говоришь? Зачем ты ему об этом говоришь?» — вскричал Роберт. «Ты что, не понимаешь? Он, чтобы свой материализм подтвердить, чтобы не уподобиться всяким, как он считает кликушам и юродивым, скорее подставить свои вены под шприц с галоперидолом, чем обратиться к какому-нибудь специалисту по экстрасенсорике, понимаешь?» «Да, да». Ильяс тоже закричал. «А вы что мне предлагаете? Связаться с миром духов? Начать новую жизнь? Собираться в тесном кругу экстрасенсов и магов для обсуждения проблем в области распознавания ауры убийцы и жертвы?» «Спокойствие, господа!» — вызвала Юлия. «У нас нет времени на панику. Нам нужно сегодня максимально задействовать мозги, обсудить все возможные варианты, и тогда, завтра утром, у нас может появиться более-менее приемлемое объяснение. Предлагайте все версии происходящего. Дадим нашему мозгу как можно больше данных. Пусть перерабатывает. Ну и потом, с любым стрессом нужно переспать, вы же знаете. Ильяс и Роберт переглянулись. Да, Юлия права. Но если бы они могли какие-то версии предложить... Ильяс встал и направился в дом... В ушах звенело. Ему казалось, что от этого звона у него лопнут барабанные перепонки. Он завернул за угол и упал на колени от резкой головной боли. Он испугался, что голова его взорвется, что это инсульт, и тут же забыл об этом перед ним. В зеленой траве, ярко освещенный закатным солнцем, словно врезанный в эту реальность из другой, бледной и серой реальности, стоял невыносимо бесцветный, белоглазый мальчик. Неестественно, выгибая шею, он смотрел на Ильяса две 3 секунды, а потом, прижав обе руки к сердцу, прошипел, еле слышно, выделяя каждое слово «Найди». Того, кто меня убил. И Ильяс закрыл глаза и уплыл в темноту. Он очнулся через несколько минут от холодной воды, которую брызгал ему в лицо Роберт. Обеспокоенная Юлия просила его улыбнуться и поднять обе руки вверх. — Проверяют на инсульт, — подумал Ильяс. — Да, он тоже подумал, что у него инсульт, но голова не болела уже. Что с ним было? — Да, снова мальчик. Он вспомнил и рывком сел. — Осторожно! — заорала Юлия. — Что ты делаешь, безумец? Лежи! Мы не знаем, что с тобой! Я не могу дозвониться в скорую! — «И Очень хорошо, — спокойно сказал Ильяс. — Со мной все в порядке. И, кажется, я понял, в чем дело. Хотя я отказываюсь в это верить. И я не готов эту информацию принять в том виде, в котором она ко мне приходит. Все-таки выдержка ему изменила, и он трясущимися руками принял из рук Кати, помощницы Юлии по хозяйству, рюмочку с настойкой валерьянки, разведенной водой. Зазвонил телефон, Ильяс посмотрел на дисплей «Венера». Он протянул Юлии телефон потому что не мог разговаривать с любимой женщиной вот таким слабым, дрожащим голосом. Юлия, хорошо знающая Ильяса, все поняла и ответила Венере, попросила ее приехать, и если Венера сможет, то пусть освобождается до выходных и пусть прихватит с собой знаменитых птифуров от Марья. Ильяс благодарно посмотрел на Юлию и сказал, обращаясь к ней Роберту, «Друзья, со мной все в порядке, но не совсем. Я опять видел этого мальчика, эту галлюцинацию. Но только теперь она заговорила со мной и попросила найти убийцу. Я думал, что это за мальчик, и так как совсем недавно я рассматривал дело о ДТП со смертельным исходом, там погиб ребенок девяти лет, я не помню его фотографию, но я посмотрю ее в деле». «Вы помните, я рассказывал вам, что меня это дело беспокоило, я подозревал там нечестность и несправедливость, вернее, я ее чувствовал, но ведь чувства не являются обоснованием для отправки дела на дополнительное расследование. Факты и свидетели указывали четко на то, что на скамье подсудимых реально сидит виновник происшествия». «Я пока не знаю, почему мое подсознание таким странным для меня способом обращает мое внимание на то, что на 15 лет я осудил невиновного человека. Одно могу сказать, способ этот эффективный. Я намерен заняться собственным расследованием этого дела и не успокоюсь, пока не доведу его до конца». Роберт и Юля облегченно вздохнули. Они, наконец-то, снова увидели прежнего Ильяса — спокойного, уверенного, решительного и хладнокровного. Но мне по-прежнему интересна причина возникновения моих галлюцинаций. Смотрите, до появления их в моей жизни я все рассказы и истории на эту тему относил к фантазиям истерических натур, а теперь сам стал таковой. Ильяс рассмеялся, но некоторое удивление во взгляде осталось. И Венера... Которая приехала через два часа, вдруг увидела нового для нее Ильяса, и он понравился ей еще больше. Он стал каким-то молодым, что ли, энергичным. В его взгляде появилось любопытство, что как раз отличает молодость от зрелости. Юлия повела показывать Венере комнату. И с молчаливого согласия Ильяса рассказала ей всю историю, напомнила о деле, которым как-то было озабочен Ильяс, но особенно много внимания уделила тому метафизическому опыту, который получил Ильяс». Венера, почти раскрыв рот, сидела на кровати, слушала, и потом, хлопнув ладошками по шелковому покрывалу, быстро заговорила. «Юлия, Юренька, смотрите, у меня была похожая история. Я просто боялась рассказывать вам ее, боялась, что вы сочтете меня сумасшедшей. Я тоже слышала голос. Правда, у меня не было видений, но со мной голос говорил. Много лет подряд звал, знаете, такой нежный детский голос». Я же не знала, куда пойти. Даже к психиатру ходила, прежде чем познакомилась с Жаном. Понимаете? Послушайте, Венера, отлично. Давайте предложим Ильясу с Жаном встретиться, чтобы обсудить эту мистическую историю, а? Венера замотала головой, вспомнив, как Жан предупредил ее не говорить с Ильясом о том, что она была у него на приеме. Он не поймет, он же такой земной, что ли, так сказать. Для него это все чушь и бред». Юлия внимательно посмотрела на Венеру. Она поняла этот страх Венеры, страх потери любимого мужчины, и успокаивающе погладила ее по руке. «Уверяю тебя, он изменился. Этот опыт изменил его, он стал другим, ты поймешь. Хорошо, не говори сегодня, просто посмотри на него, понаблюдай, и ты увидишь. Сейчас ему очень важно найти опору. У него земля выбита из-под ног». Он не знает, как ему справиться с этим новым знанием. «Хорошо. Я верю тебе, я готова рискнуть». Как-то незаметно перешли они на доверительное «ты», стали подругами и обрели поддержку друг в друге. Вечером решили сделать шашлыки. Лет пять назад Роберт специально оборудовал мангал и низкий стол на деревянном помосте. Так было уютно валяться на подушках, есть шашлыки... Запивать их вином и зеленым чаем, болтать о пустяках и смотреть, как дым от углей поднимается в темнеющее небо. Часов в десять приехал Марк, и Ильяс радостно встретил его. Пошел с ним в дом, и пока Марк в своей комнате переодевался, Ильяс через дверь говорил ему о том, что надо обязательно провести собственное расследование того дела. Вернее, даже не расследование, а нужно так прижать Амара к стене, чтобы сын его... А Ильяс уже не сомневался, что за рулем был сынок Амара, разгильдяй и тусовщик. Сам сердечно признался в преступлении. «Марк, надо освободить того человека. Он невиновен, и я не смогу больше уважать себя, если не добьюсь правды. Может быть, твой отец прав?» И мы с тобой просто одинокие борцы с ветряными мельницами. Но, Марк, жизнь одного человека — вот она, реальная жизнь. Неужели можно опустить руки и смотреть, если можешь спасти, а, Марк?» Марк вышел и сел рядом с Ильясом. «Да, Ильяс Раймбекович, я на вашей стороне, и нас двое. Я готов. Жду от вас указаний. Сделаю все возможное». И невозможно. Спасибо. Я не сомневался в тебе. В понедельник начнем. Я за эти дни все обдумаю. Надо понять, с чего начать. Вернее, с кого. Нам нужно будет для начала отследить все частные контакты Амара и начать слежку за его сыном. Толковые детективы есть у тебя? Частные? Марк кивнул. Отлично. Тогда в понедельник у меня свободный день. — А тебе когда удобно? — Вечером? — Хорошо. — В шесть сбор у меня. Детективов бери с собой. Илья улыбнулся. Чувствовал он себя прекрасно, энергично, молодо. И его ждала Венера. Он подумал, что вот так, наверное, надо жить. Когда не только голова включена, а все тело, каждая клетка его активна и бодра. Поздно ночью... Когда уже пили чай в гостиной, убежав от комаров, Венера сидела на диване с Ильясом, и он рассказывал ей о своих страхах, галлюцинациях, об этом мальчике и большом чувстве вины, которое он испытал, вынося приговор невинному человеку. Он знал, что этот человек невиновен, вернее, чувствовал, но не смог доказать. Венера держала его за руку, восхищенно смотрела на него, но мудрым чутьем влюбленной женщина понимала, что пока о Жане Ильясу говорить не надо. Надо продумать, как познакомить их снова, немного в других обстоятельствах и немного в другом формате.